Глава вторая. Весь обратный путь Ксен по-прежнему о чем-то сосредоточенно размышлял, отвлекать его не хотелось. У пришлось задержаться, впереди ожидало не менее десяти человек. Прежде я не одоумевала, почему маги, свободно перемещающиеся в пространстве, пользуются стационарными переходами наравне с обычными людьми. Теперь, привыкнув ценить каждую каплю энергии, я тоже прибегала к пространственным разрывам лишь в исключительных случаях. Даже Ксан с его бесконечным резервом не брезговал арками. Удобно и быстро. Когда подошла наша очередь, я вела адрес, который к этому дню выучила наизусть. Бульвар Кареш, дом 5. Втайне я надеялась, что особняк в центре столицы разбудит во мне воспоминания детства. Два года и восемь месяцев. В этом возрасте у ребенка уже появляется память. Только я ничего не помню. Ни отца, ни вины ни нашего дома. Элар Грол, преподаватель ментальной магии, однажды рассказывал о редких случаях самовнушения. В исключительных обстоятельствах человек способен самостоятельно стереть из памяти особенно болезненные моменты. Такая блокировка может действовать довольно долго, годами и десятилетиями. Но она слетает, если ты окажешься в похожей ситуации, или вернёшься туда, где произошли неприятные события. Центр старой вины поразил меня с первого взгляда. Нас окружили не просто помпезные особняки, настоящие дворцы. Двух- и трёхэтажные, они гордо выглядывали из-за золочёных оград. Выпячивали роскошную отделку фасадов и колонны с праморными капителями. Сверкали множеством огромных зеркальных окон. Попади я сюда до университета, непременно оробила бы. За показным блеском пряталось и нечто гораздо более ценное. В древних фундаментах, каменной кладке, проемах дверей и окон скрывались мощные потоки энергии. Словно живые текучие нити, они прошивали стены и перекрытия, связывали, укрепляли и защищали. Иные дома насчитывали свыше полутора тысяч лет, и магия позволит им простоять еще столько же, если не дольше. Родовой особня Ордо понравился мне сразу. Он не хвастался ни мраморным декором, ни позолотой, но привлекал изяществом пропорций. Стены, облицованные светло-коричневым камнем с изумрудными прожилками, сами по себе являлись украшением. Крыша из зеленой глазурованной черепицы выглядела ярким пятном на фоне черного кружева деревьев в парке за домом. Наверное, летом, среди пышной листвы, Здание смотрелось не столь впечатляюще. Сейчас же я восхищенно застыла. Ксан негромко хмыкнул. «Ты не передумала здесь жить? Очень уж пафосно». «Красиво», — поправила я. «Ксан, ты уже бывал здесь?» «Нет. Изучал снимки и записи с места преступления, но никто не пустил бы меня внутрь. Это частная собственность. Служба выдала бы мне разрешение только в том случае, если бы официально возобновила следствие по делу». Он смущенно улыбнулся. Никогда бы не подумала, что через три года я окажусь в этом особняке, сопровождая свою будущую жену, дочь Вестиара арто Дом окружала невысокая ажурная ограда, за ней привольно раскинулась сирень. За пятнадцать лет кусты разрослись. Дорожка от калитки превратилась в живую арку, которая вела нас к ступеням парадного крыльца с каменной балюстрадой. Фигурный ключ повернулся в старинном замке с тихим щелчком. Когда-то здесь стояла магическая защита. Она не пропускала в дом посторонних. Ксана глядел косяк. Ее сняла служба контроля. То есть в дом могли попасть только мои родители и... Я замялась. Твоя мама? Еще ты, серьезно ответил Ксан. Всем остальным пришлось бы звонить. Кнопку звонка я нашла сразу. Выпуклая сердцевина бронзового цветка, впаянного в камень. Нажала, прислушалась к громкой трели. А других входов нет. Со стороны парка можно пройти через открытую террасу и гостиную. Там был установлен магический замок, настроенный на ауры. Никто чужой проникнуть в дом не мог. Последняя фраза выдала ксена с головой. Он тоже думал о расследовании. Я вошла в прихожую. Бытовая магия действовала до сих пор. Мозаичный пол сверкал чистотой. Большие овальные зеркала в старинных храмах, расположенные друг напротив друга, создавали иллюзию бесконечного коридора. Под зеркалами находились мягкие пуфики, обитые светлой кожей. Вместо вешалки в стену был встроен вместительный шкаф с отодвигающейся дверцей. Чуть подаль стояли два низких кожаных кресла и журнальный столик между ними. Дальше шло пустое пространство, где хорошо вписалось божевое растение в катки. Какая-нибудь гибридная, вечно цветущая роза, из тех, что обожала Элара Норк. За аркой скрывалась лестница на второй этаж и две двери. Одна из дверей привела меня в роскошную под стать дома кухню. Старинную печь с духовкой оставили для красоты. Рядом установили вполне современную газовую плиту. Новыми выглядели и посудомойка, и холодильный шкаф. Похоже, отец приобрел бытовую технику сразу же после женитьбы. В горьке белел сервиз из такого тонкого фарфора, что чашку я побоялась взять в руки. Показалось, она тут же сломается. Над подставкой для ножей матово блестели стальные рукояти. На стене висел набор разделочных досок. Солонка и перечницы изображали двух прильнувших друг к другу кошек. Серых и плосатых, словно их лепили скота. На отдельной полке за стеклянными дверцами сверкал гранями хрусталь. Изделия государственного завода «Виней». Нереальной красоты и столь же невероятной стоимости. В Мэйреге по праздникам мама выставляла на стол точно такие же бокалы. Сама потом их мыла и вытирала мягким полотенцем. Только она гордилась комплектом из четырех предметов, а здесь было около двух сотен. Я зачем-то открыла дверцу, вынула бокал и повертела. Любой с игрой света в острых гранях. «Ксан, маги же не пьют. Зачем бокалы и рюмки?» Элар Ардо славился своим гостеприимством. Он устраивал обеды и балы на несколько десятков гостей. «Не представляю, как мама мирилась с этими приемами. Она терпеть не может посторонних. Не разрешала ни мне, ни морить и приводить подруг. Даже отчим встречался с друзьями вне дома. А тут целая толпа народу. Видимо, мой отец был намного жестче Грега, и маме приходилось подстраиваться под него». К кухне примыкала кладовая. За ней пустовало восемь одинаковых комнат без мебели. Я с удивлением повернулась к Сану. «Здесь когда-то жили слуги», — пояснил он. «Этому особняку около 1400 лет». Его построили в те времена, когда наемные работники считались нормой. Как в романах – экономка, горничный, повар, садовник. Дом долго принадлежал людям, а бытовая магия тогда была доступна далеко не всем. Судя по наличию в каждой комнате небольших, но отдельных ванной и уборной, слугам жилось не так уж плохо. В противоположном конце первого этажа располагалась уютная столовая и та самая выходящая на террасу гостиная. Яркое солнце лилось сквозь полностью стеклянную стену, даже дверь была из стекла. Меня она пропустила без помех. За балюстратой начинался парк. Старые развесистые берёзы и клёны дремали до весны. Землю скрывал ровный толстый слой снега. Чёрные стрелки и фонари обозначали дорожки, скамейки прятались под сугробами. «О чём ты думаешь?» – спросил Ксан. «У тебя лицо стало слишком печальным». «Что я могла бы гулять здесь с отцом?» Ня не водила меня в городской сквер Мэриго. Туда большинство детей приходили с родителями. Я страшно завидовала, особенно тем, у кого был папа». «Украденное детство». Ксан затеребил прядь, выбившуюся из хвоста, такую же голубовато-белую, как и искрящийся под солнцем снег. К шикарному особняку Лайниара Грена прилегал прекрасный парк с аллеями и фонтанами, но я рос в скромном мамином доме с крошечным садиком. Заросли колючего шиповника, пара запущенных клумб и скамейка. Зато там я мог играть целыми днями. Этот дом ты тоже продал? Я все равно не смог бы там жить, Не помог бы ни ремонт, ни полная перепланировка. Слишком много воспоминаний. Он наклонился, зачерпнул горсть снега, скомкал плотный снежок и запустил ближайший клён. На тёмной коре остался белый след. «Послушай, Ксан, по поводу магических замков. Никто, кроме мага, установившего охранный контур, не знает тех, кому разрешено беспрепятственно проходить сквозь него. Каким образом определили людей, которые свободно попадали в дом?» Из показания Аделина Ордо. Как хозяйка она была в курсе. «А у... любовницы я быстро заменила. Твоей маме она знала?» «Нет», — ксан поморщился. Элли, эта версия выдвигалась тоже. Мол, существовал кто-то, кому Ордо в тайне от супруги открыл доступ в дом. Например, вторая любовница. Специально опрашивали всех друзей, коллег и знакомых. Вести Ордо никому не доверял до такой степени. В отличие от меня, он на слове любовницы не запнулся. Сколько лет отец жил в этом доме? С самого рождения. Особняк на бульваре Кариш приобрел его прапрадед еще в 15 веке. Могло случиться так, что допуск когда-то дали другие члены семьи. Мои дедушка и бабушка. Вестиар Ордо обновлял защиту каждый год. Это стандартная процедура для всех сотрудников службы контроля. требования безопасности. Завтра принесу тебе инструкцию заставлю выучить наизусть. Напугал. И когда защиту обновили последний раз? В июне 2347 За пять месяцев до убийства. Ксан безлобно усмехнулся. Эля, если бы все было так просто... Дело об отравлении Ордо ввел начальник службы, Эллар Теперь, когда я знаком с ним лично, у меня не мелькает и мысль о том, что он мог что-либо упустить. Тем не менее, убийцу он не нашел. Убийц было двое на выбор. У обеих и мотив, и возможность. Только доказать вину ни одной из них не удалось, понимаешь? Начал горячиться Ксан. Кто-то тут на днях заявил, улики всегда есть, нужно уметь искать. Подделаю его я. Идем осмотрим второй этаж. Половину второго этажа занимал зал. В полированным до зеркального блеска паркете отражались старинные люстры, ровесницы дома. Подобные я видела разве что в музее и в книгах. Вместо лампочек на концах рожков перевернутые чаши. Макс создавал маленькие световые шарики и вручную крепил каждый к рожку. Оттого их и такое невероятное количество. Долго, хлопотно и небезопасно. Люстры, как и печь на кухне, оставили исключительно для красоты, а пользовались современными светильниками, выполненными в том же стиле и расположенными на стенах в промежутках между окнами. Ряды сдвоенных арочных окон выходили на улицу и в парк. Тяжелые портьеры с кистями были раздвинуты. Из мебели здесь стояли лишь низенькие диванчики без спинок и несколько изящных круглых столиков на тонкой ножке. Я закрыла глаза и попыталась представить, как это происходило. Балы, музыка, кружащиеся в танце пары, легкие закуски и бокалы с игристым вином. Возвышение для музыкантов нашлось в дальнем углу. Наверное, когда-то здесь стояли рояль или арфа. «Не жалеешь, что не захотела учиться танцевать?» — улыбнулся Иксан. «Никогда не поздно. сдам экзамены и будешь меня учить». В другой части этажа располагалась еще одна столовая, гостиная с выходящим в парк балконом и кабинет, совмещенная с библиотекой. Вместо двери между этими комнатами была широкая арка. При виде шкафов с книгами я взвизгнула и принялась разглядывать корешки. Основы преобразования, законы трансформации, справочники, методические пособия, десятки научных трудов. Многие тома основательно зачитаны, Видно, что ими постоянно пользовались. Мой дед был великолепным магом-преобразователем. Изобрел десятки новых материалов, применяемых и в быту, и в промышленности. Хороший кабинет, одобрил Ксан. Рабочий. Прямо тянет присесть за стол, разложить документы и размышлять Визион, правда, совсем старенький. Купишь себе новую модель. Он кивнул. Плюхнулся в кожаное кресло с огромными мягкими подлокотниками, включил настольную лампу с абажуром и зеленого стекла и откинулся на спинку. «Не хватает чашечки клифа. Дорогая Элара Грен, тебя не затруднит принести мне свежезаваренного?» «На кухне нет клифеварки». Я расплылась в улыбке, настолько органично Ксан вписался в обстановку. «Так что, дорогой Элар Грен, обойдёшься морсом или соком». «Жаль». Он преувеличенно горестно вздохнул и с неподдельным сожалением поднялся. Третий, последний этаж, включал в себя гостевые и хозяйские спальни. Моя улыбка потухла ещё когда мы поднимались. На лестничной площадке я вцепилась в руку Ксана. «Веди сначала в детскую». В детской мне пришлось несколько раз глубоко вздохнуть и выдохнуть, чтобы у нее забившееся сердце. О подобной комнате мечтала бы любая маленькая девочка. На стенах красовались обои с алыми маками на изумрудном фоне. Этот же рисунок повторялся на пологе над кроватью и оконных занавесках. Светильники в виде цветов, ковер с маками на полу. Низенькие стульчики и маленький столик, как раз для двухлетнего ребенка. Везде игрушки». Плюшевые мишки, зайчики, котята, куклы с широко распахнутыми глазами, сказочные домики, набор крошечной посуды. На кроватке сидела громадная пушистая собака, совсем как настоящая. Встроенный шкаф был полон одежды. Яркой и разноцветной, с валанными оборочками, кружевами и вышивкой. Я ничего этого не помню. Наверное, с собакой я спала в обнимку. Рассаживала кукол, поила их понарошку клифом из игрушечного сервиза. Марите подарили очень похожий но тогда мне уже исполнилось восемь. Я ходила в школу и считала себя взрослой. Хотя чего уж там, с удовольствием поиграла бы, если бы Марита разрешила. И таких нарядных платьев у меня не было. Мама находила их кричащими и вульгарными. Хорошо, она не стала забирать из свои вещи. Но за что она отняла подарки отца у меня? Ксан обнял меня сзади и уткнулся носом в макушку. «Эля, прости, что я это скажу. Я начинаю ненавидеть твою мать. Скорее всего, именно она убила вести Арардо». «Только так я могу объяснить ее жестокость по отношению к собственной дочери». «Ненависть разрушает», – тихо повторила я излюбленное выражение преподавателя ментальной магии. «Не надо, Ксан. Мы же не знаем, какие были у них отношения». «Какие бы ни были», – зло возразил он, «ты-то здесь при чем? чем? ты в три года так ей досадила, что она отыгрывалась на ребенке? Тем, что существовало. Уверен, будь у нее возможность бросить тебя здесь, как эти игрушки, она непременно бы этим воспользовалась», – бросил Ксан. Мне пришлось промолчать. Внутренне я была согласна с Ксаном. Он потрепал собаку завислые уши и неожиданно робко улыбнулся. «Эля, здесь все для девочки. Что мы будем делать, если родится мальчик?» «Демон, ты сам еще мальчик», — рассмеялась я. «Когда тебе 22? В июне? Какие тебе дети?» «Любимые», — он поднял на меня сияющий взгляд. «Балованные. У которых будет нормальное детство. Папа и мама. Семейные праздники, игры и прогулки в парке». «Все то, чего не было у нас с тобой». От избытка чувств я чуть не заплакала. В голове до сих пор не укладывалось то безграничное счастливое будущее, что ждало нас с Ксаном. Только прежде было необходимо окончательно разобраться с прошлым. «До этого мы должны узнать, кто лишил детства нас». Ксан сжал мою руку. Лерри постоянно выпытывала, почему именно он. Я долго не могла объяснить, пока однажды не нашла подходящих слов. «Рядом с Кэсси я целая. Он дополняет меня, делает лучше, сильнее, увереннее». Его присутствии я ничего не боюсь, потому что надежно защищена. Знаю, что бы ни произошло, он всегда выслушает меня, успокоит, поддержит, поможет. А это удивительным образом позволяет мне справляться с трудностями самой. Быть сильной, когда есть ради кого, легко. Странно, обычно спальня матери смежная с детской, но я не вижу дверь. Она тут. Ксан нажал на серединку мака, и часть стены растворилась в воздухе. За дверью действительно была спальня, только определенно не женская. Сдержанная холодная гамма, однотонные синие обои, односпальная кровать с тумбочкой в изголовье, два простых светильника с матовыми плафонами, комод и поясное зеркало над ним. Какие-либо безделушки отсутствовали. Плотные синие портьеры наполовину закрывали окно. Мама никогда не удовольствовалась бы столь скудной обстановкой. «Спальня твоего отца», — подтвердил мои выводы Ксан. «Он умер здесь?» «Нет, в соседней комнате». Ксан помолчал и продолжил. Он скончался мгновенно. Даже не успел понять, что происходит. Слабое утешение. Соседняя спальня выглядела столь же пышной, насколько скромной казалось предыдущая. Все от светлого ворсистого ковра на полу до изогнутых ножек стульев прямо-таки вопило до статки. Шторы с золотыми кистями на окнах, антикварная мебель, старинный гобелен во всю стену, бронзовая подставка под цветы в виде дерева. Здесь же были комнатные растения, тут и в прихожей. Они засохли и выглядели ужасно. «Сотрудники службы написали об этом твоей матери. Она велела выкинуть цветы вместе с горшками». Роскошная кровать с резным изголовьем соответствовала комнате, но на голом матрасе сиротливо лежали подушки без наволочек и сложенные в несколько раз одеяло. «Покрывало и постельное белье забрали в лабораторию. Искали улики», — пояснил Ксан. На покрывале ничего не обнаружили. Аделина Ордо могла потребовать его обратно после процесса. Она не требовала. Я подошла к окну. По весеннему яркое, совсем не февральское солнце заливало бульвар. Подстриженные тополя вытянулись аккуратными столбиками. Неспешно прогуливалась пожилая женщина-маг в легком полупальто. За руку она вела девочку 5-6 лет. В теплой шубке и ярко вязаной шапочке с помпоном. Маленькие маги до пробуждения дара мерзли наравне с людьми. Ксан, а портьеры не были задернуты? Их никто не трогал. В этой спальне все осталось так, как было 15 лет назад, за исключением горшков с цветами. В середине ноября рано темнеет. Бульвар Карис широкий. С другого конца вполне можно увидеть, что происходит в освещенной комнате. Отец занимался любовью с женой, после принимал любовницу и не подумал о нескромных взглядах. Это никого не удивило? Стекла в окнах непростые. Изнутри они прозрачные, с улицы кажутся зеркальными. Простейшее заклинание, обычное дело для Веней. С досадой я поморщилась. «Демон, давай ты мне все расскажешь. Сколько можно? Потом, когда получишь диплом, сама прочтешь. Никто лучше тебя не знает о том, что произошло». «Ни один протокол не опишет полной картины, которая хранится в твоем уме». «Эля, я могу в чем-то ошибаться. Судить предвзято, невольно выгораживать свою мать. Но главное, улик по-прежнему нет». Ксана иссякся, вытащил из кармана кольца с ключами, посмотрел на меня в упор. «Возможно, это ничего не значит». Только Аделина Ардо утверждала, что от дома было всего два ключа у нее и у мужа. Пиджак покойного, висевший на спинке стула, забрали в лабораторию. И в кармане обнаружили ключ с брелоком в виде птицы. Такой же, как этот». Он отложил помянутый в сторону. «Так вот, Эля, тот ключ вместе с покрывалом и постельным бельем до сих пор хранится в архиве службы. Я видел его собственными глазами. Откуда, спрашивается, взялся третий ключ?» По спине пробежала дрожь. «Ключи ведь не просто отпирают замки, да, Оксан? Они снимают защиту?» «Именно так. С ними кто угодно может попасть в дом». Мы одновременно шумно выдохнули. «Или твоя мать солгала, или она не знала о существовании у мужа третьего ключа». «Или третий ключ был у преступника», – предположила я. Он проник в дом, отравил лимонад и положил ключ в карман биджака. «Рискованно», – подобрался Ксан. «Проще выбросить или уничтожить». Следствие могло обнаружить на ключе следы ауры. А оно обнаружило? Лишь отпечатки пальцев и ауры самого вести ара Он определенно держал его в руках. Это ничего не доказывает. Я порылась в кармане куртки и протянула Ксану ручку. Он в растерянности взял, потом лицо его прояснилось. «То есть убийца мог в этот день вернуть ключ Ордо, после чего высыпать яд и уйти? Но почему тогда на нем нет отпечатка другой ауры?» «Из нас двоих, следователь, ты», — хмыкнула я. «Ты и выдвигай версии». «Затереть ауру способен только маг», — Ксан опять помрачнил. а Ордо — человек, она подкинуть ключ не могла». «По-моему, ты на ней зациклился», — заметила я. «То, что она ненавидела отца и не любит меня, еще не доказывает, что именно она убийца». «Тогда виновна моя мать», — Ксан сжал кулаки. Помолчал, затем выдвинул два стула. «Ладно, уговорила. У самого после этих ключей свербит. Садись и слушай. Вопросы задавать можно? Нужно. Вдруг ты что-то нащупаешь?» Он сел задом наперед, сложил руки на спинку стула. Таким Ксан был на лекциях и, не сомневаюсь, на службе. Предельно сосредоточенным и серьезным. Я замерла в предвкушении.